Часть вторая. Глава 31. Раймонде ужасно хотелось туда поехать. За границей она никогда не была, если, конечно, не считать Марокко, где она родилась и которая помнила плохо. В основном запахи, вернее, их смесь. Описать их словами было так же невозможно, как невозможно описать шуршание чечевичных зерен, когда погружаешь в них руку и водишь ею по кругу. Чтобы их ощутить, надо побывать там. Лучше всего она помнила Маабару. Шум дождя по ночам, непрекращающийся громкий, напоминавший ружейные выстрелы, стук капель по жестяной крыше барака. Неудивительно, что чокнутый Амсалем зажимал руками уши и выбегал на улицу. После войны все звуки казались ему выстрелами. Он думал, что иорданцы идут закончить то, что начали. Кроме Амсалема все подразделение убили. Даже спустя год после демобилизации ему казалось, что иорданцы вот-вот доберутся и до него, доведут, так сказать, начатое до конца. Одно из первых воспоминаний. Шерстяное одеяло, которое связала для нее мама. Она лежит в нем, как в гнезде. Раймонда и сегодня узнала бы это одеяло, если бы наткнулась на него на улице. Она связала такое своим внукам, но невестка сказала, что от шерсти дети будут чесаться, что она купит им что-нибудь помягче и добавила «Не обижайтесь». Раймонда не обиделась, только тихонько пробормотала по-арабски. «Я играла косточками фиников, которые ты сейчас ешь». Невестка переспросила «Что вы сказали?» Она ей перевела и подумала, что сейчас будет жуткий скандал. Но невестка сказала, как я люблю эти ваши поговорки, вам их записывать надо. И пошла покупать мягкое одеяло, от которого дети не чешутся. Но свое одеяло Раймонда не выбросила. Положила в шкаф и стала ждать, пока внуки вырастут. Надеялась, что они придут к ней ночевать и поспят, наконец, под нормальным одеялом, но они не пришли. Однажды Раймонда услышала, как младшая внучка шепнула, что от бабушки пахнет старостью, и на следующий день положила одеяло на тротуар возле дома престарелых. Пусть хоть кошки в него закутаются. Так они с Ревкой и подружились. Раймонда увидела ее, когда собралась идти домой. Ривка сидела на скамейке и кормила кошек остатками ужина, хотя директриса дома престарелых это запрещала. Рядом со скамейкой стояли ходунки. Ривка понравилась Раймонде сразу, как только она увидела, что то держит в руке засохший слоеный пирожок «Бурекос», который им давали вчера на ужин. «Я его в йогурте размочила», — сказала Ревка, когда Раймонда к ней подсела. «Но все равно перед кошками стыдно». Кошки были избалованными. Йогурт слезали, а бурекос оставили валяться на тротуаре. В точности, как обитатели дома престарелых, оставившие его вчера на тарелках. На следующий день Раймонда с завернутыми в носовой платок куском курицы и половиной морковки, которые она вытащила из супа, поджидала ревку на скамейке. Увидев платок, ревка широко улыбнулась. Раймонда поняла, что ее подарок принят благосклонно. За мужиками она никогда не гонялась, они сами за ней бегали, но за ревкой ухаживала Рьяна. У этой женщины была самая красивая улыбка на свете. С губ она перепархивала на щеке, с щек на сужающиеся, как у китаянки, глаза с глаз на волосы. Эти волосы ревка каждую неделю взбивала в парикмахерской, хотя взбивать их было на самом деле не для кого. Муж давно умер, внуки приходили редко, а кошкам это было до лампочки. У Ривки был мягкий приятный голос и красивый кибуцный иврит, потому что когда после Холокоста она приехала в Израиль, ее поселили в Кибуце, и она прожила там до рождения второго ребенка. Когда старший подрос, она поняла, что не хочет отдавать младшего в дом ребенка. Ей хотелось слышать, как дети плачут по ночам, вставать к ним и петь, пока они снова не уснут». После рождения второго ребенка они с мужем переехали в Рамадган. Раймонда видела детей ревки, когда те приходили ее навещать, и у нее сложилось впечатление, что оба, и тот, что воспитывался в доме ребенка, и тот, что вырос в Рамадгане, получились немножко недоделанными. Выходит, не так уж важно, где ребенок растет, в доме ребенка или с родителями, «Важно здесь, — сказала Ривка, чтобы у ребенка была нормальная мама, которая не боится любить его, как полагается, и не ждет, что его у нее отберут, и нормальный папа, а не сказочный мудак, вроде моего мужа». С мужем Ревки Раймонда знакома не была. Он умер от сердечного приступа за неделю до вечеринки сюрприза, которую ему собирались устроить на 90-летие. Несколько месяцев думали, чем удивить юбиляра, но смерть преподнесла ему такой сюрприз, какой никому и не снился. Ревку Раймонда изучила хорошо и считала, что любить, как полагается, эта женщина умеет. Когда она сказала это Ревке, та немножко подумала и ответила, что сердце – это, наверное, единственная мышца, которая на старости лет не усыхает, а наоборот разрастается». а, может быть, подобно тому, как выпадают зубы и волосы, у нее выпало из сердца какая-то закупоривавшая его пробка, что, в отличие от волос и зубов, к лучшему. Уговаривать Ревку вернуться в Европу пришлось долго. Когда она приехала в Израиль, то поклялась, что ноги ее больше там не будет. Против сделанных в Германии стиральных машин она ничего не имела, Ей нравилось заталкивать в разинутую немецкую пасть грязные носки и трусы. Однако ехать в Европу не желала. Когда к ней приходили люди из разных организаций и расписывали, какое большое воспитательное значение это имеет для подрастающего поколения, Ривка отправляла их к своим друзьям-лагерникам. Вернувшись из поездки, те рассказывали ей о концлагерях а ездивших с ними на экскурсию детях и дарили купленные в дьюти-фри шоколадки Таблерон. На скамейке ревка угощала имя Раймонду. Кошкам предлагать шоколад смысла не было. И предавалась воспоминаниям. Раймонда сидела и слушала. Как под оливами расстилают брезент, чтобы собирать опавшие маслины, так и Раймонда расстилала свое сознание и собирала истории ревки. Но если дневные посиделки на скамейке принадлежали Ревке, то ночь принадлежала Раймонде. «Если уж сон от нас бежит, — говорила Ривка, не будем пытаться его поймать. Все равно у нас не получится. Лучше сами от него сбежим». И они стали устраивать то, что их внуки называли пижамными вечеринками. Только без чипсов. От них изжога. Раймонда приходила к Ревке в комнату и садилась на диван, а Ревка делала чай и говорила «Рассказывай». Иногда Раймонда говорила почти до самого утра, а потом они смотрели на восход солнца. Ривка говорила, что это самое романтическое занятие на свете не только для мужчины и женщины, но и для всех людей вообще. Раймонда знала, что люди становятся похожими на своих супругов и собак. поэтому не удивилась, когда стало похожа на свою закадычную подругу. В доме престарелых их даже прозвали сиамскими близнецами. Однако, если поначалу это говорилось в шутку, то через год их действительно стали путать. Ревка водила Раймонду в свою парикмахерскую, где им делали одну и ту же пышную прическу и как блондинкам-кинозвездам осветляли волосы. Кожа у Ревки потемнела из-за старческих пятен, а у Раймонды пожелтела, потому что женщина, много времени простоявшая на ногах, становится, как долго лежавшая на солнце бумага. Даже лица у них стали похожими. Годы здорово потрудились над обеими. Съездив как-то раз в больницу Борзилай, посмотреть на своего первого правнука, лежавшего там в яслях для новорожденных, Раймонда сказала Ревке, что все младенцы, Ашкинасские и сифардские, выглядят совершенно одинаково, сморщенные, красные, с редкими волосенками. Ревка засмеялась и сказала, «Вот и те, кто в наши стариковские ясли приходят, наверняка то же самое о нас думают». поэтому на похороны Ревки Раймонда не пошла. Это было все равно, что смотреть, как тебя саму, завернутую в саван, опускают в могилу. В первые недели она еще продолжала выходить на скамейку и кормить вместо Ревки кошек, но потом ей это надоело. Если Ревке так хотелось кормить кошек, могла бы пожить еще немного. Не позволила бы какому-нибудь жалкому гриппу себя одолеть жалкая стариковская смерть. Однако, если кошки Раймонду не заботили, то школьники — дело другое. Ведь именно она уговорила Ревку с ними поехать. Нельзя же разочаровывать детишек. Случилось так, что после похороны Ревки ее мобильный телефон остался у Раймонды. За день до смерти, ночью, когда Раймонда пришла к подруге, та отдала ей телефон. Ривке надоели звонки детей. Сказать им было нечего, они только спрашивали, как она себя чувствует, причем так, словно куда-то спешили, и ей осточертело отвечать нормально. Несколько дней Раймонда не решалась прикасаться к мобильнику. Он лежал у нее в сумке, как мертвая черная мышь. Страшнее всего было, когда он вдруг начинал вибрировать. Раймонда боялась, что ее хватит инфаркт. На поминках она пыталась сказать Ривкиным детям, что мамин телефон у нее, но никто ее не слушал. Один слишком горевал, а второй был слишком занят приемом гостей. Гости были коллегами с работы, и Раймонда видела, что пришли они не из-за Ривки, а потому что так принято. Потом телефон надолго замолк, но Раймонда продолжала его подзаряжать, не могла смотреть, как он печально мигает лампочкой перед тем, как отключиться. И вот однажды вечером телефон затрезвонил. Звонили из школы, спросили, в котором часу за ней заехать и отвезти в аэропорт. Тут она вспомнила про поездку в Польшу. Вспомнила, как долго уговаривала Ревку поехать, как потом жалела об этом. «Что я буду без нее восемь дней делать?» Однако теперь Раймонда осталась без Ривки уже не на восемь дней, а навсегда, и делать ей было нечего. Разве что сидеть и ждать, пока она тоже подхватит гриб и сыграет в ящик. Сначала она хотела сказать, что поехать не сможет. Непредвиденные обстоятельства то да сё, но женщина в трубке, как и Ривкины дети, задавала вопросы не для того, чтобы выслушивать ответы. Ей надо было только уточнить. «В семь утра подойдет?» Собственно, это она с самого начала и собиралась спросить. «Когда вам удобно?» Она сказала только из вежливости. И совершенно неожиданно для самой себя Раймонда сказала. «В пол у меня тайчи». Это было абсолютным враньем. Тайчи она не занималась. Тайчи занималась ревка. И сильно ли это ей помогло? Китайцы, они только рекламировать умеют, а больше ничего. Женщина в трубке после недолгой паузы сказала: «Хорошо». По ее голосу Раймонда поняла, что женщина недовольна, но стесняется прирекаться и концлагеря. Раймонда повесила трубку и подошла к чемодану, в котором лежали Ривкины вещи. Когда Ривка умерла, ее комнату в тот же день отдали. новенькой, с фиолетовыми волосами, а чемодан вынесли. И Ривкины дети еще полторы недели назад пообещали, что за ним придут, однако с тех пор от них не было ни слуху, ни духу. Бегали, небось, целыми днями по своим делам туда-сюда, как тараканы, отравы опрысканные. А чемодан так и стоял у Раймунды. В нем лежало Ривкина удостоверение личности — Ее заграничный паспорт, кредитные карты, а также аккуратно сложенные носки. Эти носки ужасно Раймонду насмешили по двум причинам. Во-первых, потому что Ривка их сложила вдоль, кто так складывает носки. А во-вторых, потому что Ривкины ноги умерли, а носки так и остались сложенными. Если бы Раймонда знала это раньше, что Ривка складывает носки, Она бы обязательно подругу высмеяла. Они смеялись друг над другом постоянно, беззлобно, как сестры. Но сейчас Раймонда смеяться над ней уже не могла, да и времени не осталось, надо было паковаться. К первой поездке за границу необходимо подготовиться как следует. Она примерила носки, как раз сиамские близнецы. И пахли носки приятно, ревкой. На глазах у Раймонды выступили слезы. Вместе с Ривкиными вещами Раймонда положила в чемодан и свои. «И никто, кроме меня, не знает, — подумала она, — что в этом чемодане две женщины, живая и мертвая». Директрисе дома престарелых Раймонда сказала, что едет с родными в отпуск. На всякий случай оставила ей номер телефона младшего сына Эли. Пока он соизволит ей перезвонить, Раймонда уже успеет обогнуть половину земного шара. Закончив собираться, Раймонда еще раз заглянула в Ривкин заграничный паспорт, и та ей улыбнулась. Раймонда улыбнулась в ответ. Ночью она пыталась заснуть, но не смогла. Все от волнения. Как она будет лететь в самолете? Как будет ходить по земле другой страны? Ей ужасно хотелось поговорить об этом с Ривкой, но это было невозможно. Может оставить директрисе письмо? Просто чтобы у нее челюсть отвисла. По дороге в аэропорт Раймонда совершенно не боялась. В этом состояло одно из немногочисленных преимуществ ее возраста. Бояться нечего. Кроме одной единственной вещи, о которой никто в твоем присутствии заговаривать не смеет, а если ты заговариваешь о ней сама, то она тебя шикает. Брось! Но что за глупости? Как будто ты рассуждаешь про какую-нибудь небывальщину, про сказочного черта, а не про самую обычную и предсказуемую штуку на свете – смерть. В аэропорту она познакомилась с детьми. Все были вежливые и милые, родители толпились рядом и фотографировали как ненормальные, будто самолета никогда не видели. Раймонда походила по «Дьюти-фри», но все было очень дорого. Впрочем, она так надушилась духами и намазалась кремами, что от нее стало пахнуть борделем. Раймонда подвела карандашом глаза и накрасила губы помадой за 30 долларов. А когда продавщица спросила, не хочет ли она эту помаду купить, заявила, что за такую цену не купит ее никогда, из принципа, после чего наложила румяна. Однако тут она услышала по громкоговорителю свое имя, в смысле имя Ревки, конечно, и поспешила прочь из магазина. В самолете у Раймонды от страха дрожали руки. Экскурсовод подумала, что старушка разволновалась из-за того, что едет туда, где пережила Холокост. Взяла ее руки в свои и стала успокаивать. Ей это немного помогло. Принесенная стюардессой виски тоже помогло, и через 15 минут Раймонда уже смогла посмотреть в окно и впервые в жизни увидеть облака сверху. Они выглядели так же, как снизу, но вместе с тем иначе. Когда они прилетели в Польшу, страх вернулся. Израильские пограничники проверяют паспорта спустя рукава, но с европейцами шутки плохи. Кто знает, что они с ней сделают, когда поймут, что она не ревка. Но они не поняли. Пограничник с кислой физиономией поставил Раймонде штамп, а она сказала ему «Thank you» и про себя добавила. чтоб вы все сдохли».